Глава пятая. Объещик садится в седло. Облако пыли стояло над большим каралем, где клинт объещик дичков в компании Рокинэр седлал и обламывал молодых же ребят, чтобы сделать из них добрых верховых коней. Для ковбоев то были жаркие дни. Нелегко было бороться с гладкими, сытыми, храпещими лошадьми. и доказывать им, что кто-то может управлять ими и ездить на них верхом и распоряжаться ими по своей воле. Но Клинту это было привычно. Без отдыха, без перерыва он занимался этим делом уже много лет. Он выбирал десяток дичков и, выгнав дурь из этого десятка, сдавал их объезженными лошадьми. А там загонял в кораль новые, свежие десятки диких коней. На каждом объезженном удальце нужно было ездить хоть по получасу в день. И тогда постепенно они приучались ходить под седлом. Клинт работал в этой компании около двух лет. И за это время сломил и объездил около 80 лошадей. Да-то в других компаниях он объездил много больше, и никогда не случалось ему спасавать, если какая-нибудь лошадь не поддалась ученью. Не он был тому виной. Никто не сумел бы сделать из этой лошади что-нибудь путное. Но схватки со страптивыми лошадьми давали себя знать. Ни один из дичков, которых Клинтон крощёл, не щадил его. В всякий раз требовалось от него предельное напряжение сил. Многие старались стряхнуть его на землю и втоптать в пыль. Удары копыт сыпались точно молнии, зубы сдирали рубаху со спины. Он пересаживался с одной дикой лошади на другую, но у всех у них была одна забота как бы перетрясти в нём сердце из левого бока в правый. Бывало, оказывался он на земле с вывихнутым плечом, с переломанными рёбрами или ногами. За головы до пят он весь был в отметинах, и хотя не каждая была видна, сам Клинт всегда чувствовал, где и как над ним поработали лошади. Где они ему что-нибудь сломали, вывихнули, а когда крепко порастрясли. От случая до случая проходило время, И некоторые увечья успевали зажить, но часто клинта калечили в одном и том же месте снова и снова. Так что были у него раны, которые никогда не залечивались до конца. Как говорил Клинт, он чувствовал порой себя развинченным точно старые часы и ждал того дня, когда какой-нибудь дебешеный чёрт оборвёт его пружину и грохнет его о землю так, что не собрать будет частей. Клинта начал объезжать дичькув ещё мальчиком, и потому в 30 лет он был видавшим виды старым ковбоем. Компания, где он служил объездчиком, была так велика, что лошади работали в среднем только 4 месяца в году. Да и то в эти 4 месяца на лошадях, пошедших в объездку, удавалось сидеть всего по 4-5 часов раз в 3 дня. Работать на готовых лошадях с аргатым скотом, конечно, легче. И тут люди рано рассыпались в куски. Лошади были гладкие, но жалоб не было. Ведь никто на свитя так не любит гладких, сильных лошадей, как ковбой. Правда, лошади часто не хотели вести себя смиренно и старались повытрясти зубы из рта у своих седаков, но такими их и любит ковбой. Его гордость – иметь под собой сумасшедшую лошадь, в которой здоровье побольше, чем в старом разбитом одре. Со временем все это скажется, но и тогда на лице у ковбоя будет усмешка. Гордая усмешка при мысли о том, что никогда и никто не видал его на лошади, не стоящей настоящего ковбоя. Так и для Клинта. Лошади были для него жизнью. Он любил их всем своим существом. Дороже всего на свете для него был полный дечками кораль. Удовлетворение, которое он получал, когда видел, как какой-нибудь четырёхлеток воспринимает его науку, значило для него восторы больше, чем хозяйское жалование. И бывало, объезжая смыщлённую молодую лошадку, он крепко привязывался к ней. Ему горько бывало расставаться с ней, когда приходило время сдавать всех полуобъезженных лошадей в другие руки для работы со скотом. "Я вроде и как бы женюсь на этих лошадках", говорил он. "И уж, конечно, не охота нам разлучаться едва мы споёмся". "К счастью", добавлял он, "пока таким вот манерам обламывышь лошади, в них как следит и не успеешь влюбиться". Но Клинт постоянно влюблялся в своих лошадей. И когда приезжали верховые и угоняли прочь укращённых дичков, ему приходилось несладко. «Будет время», — сказал он однажды. «Я встречу лошадь, с которой мы сойдёмся всерьёз. То-то пойдут у нас дела». Клинт так привыкал к лошадям, что забывал, старался не думать о том, что они принадлежат не ему а компании, что он только наёмные руки. Он часто повторял себе это, но от этого не меньше привязывался к лошадям. И теперь, наткнувшись на лошадь мышастой масти, почувствовал, что готов на всё. Едва он увидел дымчатого красавца, у него ёкнуло сердце. Он понял, что-то пойдут дела, когда верховые приедут за всеми полуобъезженными дичками. Клинт мечтал о такой лошади, но никогда и не чаял увидеть такую в Яве. Эта лошадь взяла его за сердце, и глядя на неё сквозь брусья корыли он понял: эта лошадь такого сорта, что он украдёт её, если не сможет купить. вырвет, если не сможет украсть. 2 дня прошло с тех пор, как он загнал дымку в кораль и потом отпустил его, привязав к бревну. И эти 2 дня Клинт трепетал от страха, как бы кто-нибудь не наткнулся на лошадь, не захватил ли её, как бы она не попала в число личных верховых лошадей инспектора или других совладельцев компании любивших красивых коней. Кренту уже столько хотелось иметь эту лошадь. Ему всё казалось, будто что-то должно отнять её у него. Потом, поразмыслив, он успокоился. Всё равно, прежде они дали бы мне её объездить. А раньше, чем кто-нибудь протянет к этой лошади руку, я сделаю из неё людоеда. Да, я скорее сделаю из неё людоеда, чем отдам её кому-нибудь другому. Вот эти два дня Клинт ни разу не упустил случая показать лошади свои чувства к ней и завоевать её доверие. Когда запутывалась верёвка, Клинт всегда был тут, чтобы распутать её. И всякий раз, увидев его, лошадь шесте шерахнулся в сторону, рвался прочь, но с каждым разом всё меньше и меньше. Мало помалу лошадь перестала бояться, что человек сожрёт её, растерзает. и скоро она почувствовала, что каждое появление Клинта приносит ей какое-нибудь дооблегчение. На второй вечер, покончив с урочной работой, Клинт вышел из своего бревенчатого дома и отправился к месту, где бродила на привязи лошадь. Он подошел к ней на длину веревки, свернул папироску и остановился, смотря на нее. «Дымка», — сказал он, — «и красавец же ты!» Клинта не заметил даже, как назвал жеребца. С таким восторгом следил он за каждым его движением. Это имя ему само пришло на язык, и с той поры он всегда повторял его, будто иначе и не мог называться этот дикий скакун. Клинта на своём веку крестил немало лошадей, и всегда имена подбирались по масти, по росту, по виду лошади иной раз по норову. Одного высоченного кобылу он назвал Коротышкой, одного кряжестого приземистого малыша небоскрёбом. Иной раз на первый взгляд имя совсем не подходило к лошади, но дано оно было не без причины. Дымка был дымкой, и в этом не могло быть сомнений. Он в точности был похож на клубы серого дыма. Так и казалось, будто сейчас он снимется с земли и дымом взлетит к небу. Его знакомство с человеком было недолгим, и он был ещё не слишком доверчив. Клинт прекрасно понимал, что происходит в душе у лошади. Он видел в её глазах страх и с этим страхом смешанную горячность. Горячность, которая означала бой. Он знал, что лошадь будет бороться и не дёшево даст цема в руки. Он был бы сильно разочарован, если бы не видел в глазах лошади этого злого огня. Для зверя естественно оборона, и Клинн считал, чем больше в лошади дикости, тем драгоценней она будет после победы. Он приготовился к трудной работе, к превращению сырого дичка хорошо объезженную и обученную ковбойскую лошадь. Он сделал несколько шагов к дымке, и дымка попятился назад, насколько позволяла верёвка. Он захрапел, увидев, что дальше пятятся никуда, и ударил копытом при приближении ковбоя. Клинт не спешил, но упорно подвигался вперёд, пока не четился так близко от дымки, что мог его тронуть. Придерживая веревку левую рукой, он вытянул правую и погладил лошадь между глаз. Дымка присел, захрапел, но вытерпел это. Он стоял не шевелясь, чувствуя, как мягко поглаживает рука его лоб, как она понемногу поднимается выше и выше. Клинт коснулся уже одного уха, когда дымка проценила морду вдоль рукава ковбоя, понюхал и вдруг схватил Клинта зубами за руку. Ковбою не привыкать было к повадкам дичков. Он ожидал этого. И лошадь вырвала только клочок рубахи, не мясо. "Ну-ну, не злись", сказал ковбой, продолжая, как ни в чём не бывало, поглаживать лошадь. Я только хочу добраться до ушей и потрогать, какова у тебя шишка ума. В конце концов он добрался до этой шишки и долго почесывал дымку между ушей. И дальше, за левым ухом, и шею, пока не дошел до загривка, пока не разгладил и не распутал на грибе всех узелков. Лошадь то и дело вздрагивала и припадала к земле. Но ковбой продолжал её гладить, пока не стало заметно, что лучше легче сносит прикосновение его руки. Клинт разговаривал с ней без конца, как в жизни не разговаривал ни с одним дичком. Дымка безотрывно следил за каждым движением, которое делал человек. Те дни, что Дымка провёл на привязи, поубавили в нём дикости. Он научился тому, что с верёвкой спорить бесполезно, что дойдя до её конца, нужно повернуть назад. Мало помалу привык он и к тому, что ту то здесь, ту там прикоснётся к нему верёвка. Он перестал легать её за это. К верёвке привык он больше, чем к человеку, но она приучила его не пугаться прикосновений. И теперь ему легче было снести прикосновение руки. Понемногу он привыкал и к руке, потому что движения ее были правильны, не слишком быстры и равномерны. «Видишь, сколько тебе послаблений», — сказал Клинт, поглаживая из-за гривок и спину. «Будь ты обыкновенный дичок, я не стал бы с тобой конетелиться. Завтра утречком ты был бы уже в корале, и я сидел бы у тебя на хребте». а на будущий месяц отправил бы тебя без долгих разговоров в работу. Но так как ты мне пришелся по вкусу, мы будем действовать иначе. Я не буду спешить и сделаю из тебя собственного моего молодца. И тогда все ковбои со всей округи позавидуют мне. Такая из тебя выйдет лошадка. Этот план Клинта был верным залогом победы. И медленно и упорно он начал воспитывать Дымку. Ковбой призвал на помощь всё своё искусство и ухлёпал бездну времени, чтобы вылепить из Дымки такого коня, какой был ему нужен. Каждый вечер, едва кончился ужин, Клинт отправлялся вниз по пересохшему руслу к Дымке. По ходу своей работы Клинт убеждался, что он не переценил мышестого красавца. И когда темнота заставляла его возвращаться домой, разочарования не было на его лице. Дымка сидел на привизе больше недели. Всё это время Клинт навещал его днём во время работы в карале и несколько часов проводил с ним по вечерам. Лошить привыкла к верёвки и больше на неё не обращала внимания, но ковбое она всё сторонилась. Ему трудно было прогнать из-за его сердца унаследованный от предков страх. Человек оставался для Дымки тайной и после недели знакомства. Власть, которую имело над ним это внокое существо, заставляла Дымку ждать следующего его движения, какого бы ни было предыдущее, потому он исторонился ковбоя. Потому ни одного движения не сделал ковбой так, чтобы Дымка его не заметил. «Ты, видно, решил не спускать с меня глаз, малыш», — сказал Клинт. «Но это как раз мне и нужно. Больше будешь смотреть, больше увидишь. Скорей научишься уму-разуму». Дымко смотрел, и видел, и учился. Однажды вечером Клинт отвязал веревку от бревна и повел его к коралю. Лошадь была сломлена настолько, что ее уже можно было вести на поводу. И она шла довольно легко. Сердце Дымки колотилось в ожидании того неизвестного, что вот-вот случится. Когда ковбой проводил его через большие ворота, он высоко поднимал копыты и осторожно ступал. Его глаза впивались во всё подозрительное. Плащ, висевший на стене карауле, заставил его захропеть и шарахнуться в бок. Клинт беседовал с ним, Ивил его дальше через старые ворота в маленький круглый караль. Толстый суковатый столб был врыт посреди этого караля, а возле него лежал блестящий кожаный горб седло. Ну, малыш, сейчас начинается представление. Позвольте вас познакомить вот с этим седлом. С этими словами Клинта Берн быллся и стал поглаживать Демкин лоб. Дымки теперь было не до ковбоя. Всё его внимание было устремлено на седло. С горящими глазами, насторожив уши, он хрыпел, ожидая, не приотнет ли на него это кожаное что-то, не разорвёт ли, не сожжёт ли же в ём. Смотри, хрыпи илигайся сколько хочешь, сказал ковбой. Познакомься с этой штукой получше, я не буду тебя торопить. Клинт стоял с Дымкой в нескольких шагах от седла, усмехаясь и поглаживая его за ушами. Дымка не прочь был бы отказаться от нового знакомства, но Клинт убеждал его подойти ближе к седлу, и ничего другого ему не оставалось. Шевельнись в этот микс седло, Дымка прянул бы пруч, и Клинт ту его не сдержать бы. Но коженый горп лежал неподвижно. Совсем неподвижно, и скоро утратил свой грозный вид. Тогда Дымка отвернулся и стал разглядывать другие вещи в корале, но среди них тоже не оказалось ничего, что солило бы неприятность, и внимание Дымки снова вернулось к ковбою. Тогда Клинк подошел к столбу, медленно и тихо поднял седлу и поднес его ближе к Дымке. Дымка. Едва взвёкнули стремена, лошадь захрипела и попятилась. Но клинт и седло продолжали приближаться к ней медленно, но упорно. Наконец дымка упёрся в высокий забор Карели, дальше ему некуда было отступать. Ковбой, не выпуская из рук верёвки, подходил ближе, а с ним и седло. Вытянув ноги вперёд, С низко опущенной мордой дымка припал к земле. Урок с седлом продолжался. Когда, по мнению Клинта, седло было достаточно близко, а дымка почти преодолел страх, он положил седло на земь и, взяв старое одеяло под них, стал размахивать им в воздухе. Ближе и ближе к дымке были взмахи, и лошадь захрапела, выкатив белки глаз. Демок попытался было повернуться и ударить диело копытами, но диело взлетало снова и снова, пока не коснулось его бока. Он шарахнулся в сторону, вскинул задом, но увернуться не смог. Не произнося ни слова, ков бой продолжал наступление. Для сырого дичка урок был достаточно труден и без тревожащих звуков человеческой речи. Очень ешло своим чередом, и дымка едва ли не выпрыгнул из собственной шкуры, но потник сделал своё дело и показал ему, что как ни страшен он на вид, а вреда от него никакого. Дымка начал брыкаться менее зло, огонь в глазах его потускнел, и скоро он уже только подрагивал мускулами, когда одеяло прикасалось к его шкуре. «Скоро ты будешь сам просить меня, помаши!» — усмехнулся Клинт, не выпуская изо рта папироски. До этого было, конечно, еще далеко, но Дымка, по крайней мере, стоял и терпел. То с этого боку, то с того заходил Клинт, пока лошадь не перестала вздрагивать от одеяла. Тогда ковбой бросил веревку... Без труда захлестнул сарамятными путами передние ноги Дымки. Дымка слегка захрапел, но стоял смирно, потому что Клинт, спутывая ему ноги, все время помахивал одеялом. Едва только путы были надеты, ковбой поднял седло и легко без толчка опустил его на спину лошади. Дымке показалось, что происходит нечто новое, не похожее на игру с одеялом. Но так как ничего не случилось, только с боков заболтали селеньи стремян и подпруги. Он остался стоять как стоял, и только подрагивание мускулов вдоль плеча показывало готовность его принять в воздух при первое биде. Огромный опыт сделал Клинта мастером в деле седловки. Ни что не беспокоило Дымку. И даже когда подпруга прошла у него под животом, он не моргнул глазом. Дымкой не заметил, что он оседлан, пока Клинт не снял с него путь и не толпнул его в сторону. При этом в толчке он почувствовал что-то приставшее к нему, повисшее на его спине. И это новое чувство, оно бесило его, и, опустив морду, он забил задом. Клинт ожидал этого. потому что нет такого дичка, который любил бы подпругу, как бы свободна она ни была. И когда дымка взмахнул головой, Клинт был на готове. Петля закружилась в его руках, бросок чуть-чуть на себя, и он присел на конце веревки. Дымка едва не перевернулся, но Клинт поослабил веревку, и это спасло его. Ковбой не хотел валить лошадь на землю, Но он не хотел так же, чтобы лошадь бесилась с пустым седлом. Ну, дымка, сказал он, когда лошадь пришла в себя, обернулась и уставилась на него. Ну, дымка, мне жаль, что ты зря потратил силы. Если хочешь сходить с ума, подожди, пока я не взберусь тебе на спину. Дымка подождал, не потому, что послушался просьбы ковбоя, Но потому что он вспомнил, как эта веревка швырнула его на зиму в первый день, перед тем, как он был привязан к бревну в пересохшем русле за коралем. Уилл Джеймс. Дымка. Голова шестая. Скрип кожи. Между рукой ковбоя и головой лошади двадцать футов веревки. Кавбой стоит и усмехается, глядя на удивление, написанное на морде лошади. Лошадь только что перестала прыгать и вскидываться с пустым седлом. Седло впервые ощутилось на её гладкой спине, и неудивительно, что она всеми силами старалась выскочить из-под него. Но, «Ну, не горюй, подними голову, сказал кавбой, направляясь к лошади. Широко расставив ноги, С диким огнем в глазах, храпя от удивления, Дымко смотрел, как идет к нему Клинт. Он не знал, оставаться ли ему на месте или воевать, или отступить перед врагом. Клинт подходил ближе. Дымко не видел в нем ничего угрожающего. Стоял на месте, смотрел и ждал. Рука коснулась его лба, погладила его шею. Человек тихо заговорил, И сердце Дымки понемногу перестало прыгать в груди. Потом человек поводил дымку немного по карарею, и дымка, слыша при каждом своём движении скрип кожи и чувствуя тяжесть седла, готов был снова взбунтоваться, но ковбой был тут же рядом и мог осечь его снова. Дымка не хотел, чтобы его осадили, как это получилось в первый раз. Они дошли до другого конца караля. Там Клинт обернулся и почесал Дымку за ухом. «Так-то, дружище, посмотрим теперь, как ты будешь вести себя, когда я сяду в седло». Дымка видел, как ковбой надел поверх брюк еще кожаные штаны, затянул на них пояс, опустил поля шляпы и надвинул ее на голову поплотнее. Потом вдруг он потерял ковбоя из вида. «Что-то выросло между ними». Это большой политиков в бой лёг к навека его левого глаза и опустил веко на глаз. В следующее мгновение Дымка почувствовал, что к тяжести седла прибавилась новая тяжесть, и тотчас к нему снова вернулось зрение. Но то, что он увидал, заставило его отарапеть. С минуты он стоял в оцепенении, стараясь понять, каким это чудом ковбой оказался сверху. Затем стальные мускулы выстрелом пригнули от земли, и тугой клубок, в котором сплелись человек и лошадь, взлетел в воздух. И казалось, долго в нём трясясь, прежде чем снова опуститься на землю. Ремни седла хлопали точно кнут, кожа скрипела, исгородь дрожала, тяжёлые удары копыт сотрясали землю. Пыль поднялась точно серая туча. Дымка был испуган возбешён, разъярён. Вся боеспособность, вся сила и выносливость его были напряжены до предела. Ни один волос его шкуры не лежал спокойно в этот миг. Каждый мускул напрягался и опадал, чтобы стряхнуть со спины ненавистную тяжесть, стряхнуть, размятать и разбить. Клинцкого седло чувствовал, как ходят под ним мускулы. Где его ноги не касались, слышал, где и его тело было стальным. Стальные желваки, переливаясь под кожей, огибали под ним седло, седло едва не разлеталось на части. Порой казалось, что дымка летит в одну сторону, седло в другую. Порой Клинтон не был уверен, где у лошади голова, а знать это было для него важнее всего, потому что потерять в эту пору голову лошади значит, скакать с завязанными глазами. Всадник готовится к одному толчку, а встречает другой. Клинт всё ещё сидел в седле, когда бешеные прыжки дымки у цихли и лошати остановилась. Ей не хватало дыхания. Широко раскрыты ноздри жадно ловили воздух. И тут почувствовал дымка руку, которая ласково трепала его пошее. Дымка откинул уши назад и скосил глаза на ковбоя. «Что и говорить, ты потрудился изрядно», — сказал Клинт. «Но я огорчился бы не на шутку, если бы кровь в тебя оказалась пожиже. А теперь побегаем по коралю». Сперва Дымка больше брыкался, чем бегал. Ковбой не препятствовал ему. Но когда лошадь останавливалась и подымала голову, он пользовался случаем и заставлял ее идти рысью. так что скоро дымка почти перестал кидать вверх задними ногами. «Сдается мне, хватит с тебя на сегодня», — сказал Клинт, направляя дымку на брусья кораля, чтобы заставить его остановиться. Потом он протянул руку к левому уху лошади и слегка согнул его, ровно настолько, чтобы отвлечь внимание лошади на время, когда он будет слезать. Клинт коснулся правой ногой земли, и, держа левую в стремени, несколько секунд простоял, прижавшись к плечу лошади, подальше от ее задних ног. Дымка смотрел на него, дрожа как лист, готовая вытоптать из ковбоя душу при первом его неверном движении, при первом нечаянном толчке коленом. Клинту нужно было, чтобы Дымка смотрел на него». Это была ступень воспитания, и ковбой должен был именно сейчас научить Дымку стоять на месте и не двигаться. Медленно и легко, строго следя и за собой, и за лошадь, Зюклин снова вскочил в седло. Это было сделано так, как одни лишь объищики диких лошадей и умеют. Дымка не почувствовал ни малейшего толчка, когда ковбой подымался в седло, И даже если бы были спущены подпруги, седло бы не шелохнулось, так чисто это было сделано. Клинтов взбирался в седло и слезал с него несколько раз. Дымка стоял и дрожал полный страха, но всё же урок, видимо, шёл ему впрок. То ли он решил, что бесполезно бороться с ковбоем, то ли он устал. Во всяком случае, стоял он смиренно, Скоро Клинта распустил подпругу и медленно легко снял с него седло. Дымка быстро повернулся лицом к всаднику, понюхал кожаный горб и захрапел. Седло было отложено в сторону, и ковбой принялся вытирать дынке спину мешком. Судя по тому, как вела себя лошадь, ей было это очень приятно. Её верхняя губа при каждом движении мешка вытягивалась вперёд и вздрагивала. А когда в конце концов Клинт оставил его, всё поведение Лушиде говорило, что она просит ещё. И Клинт снова взялся за мешок. "Боюсь", сказал он, улыбаясь и потирая Лушиде спину. "Боюсь, чересчур я тебя балую. Первый раз оседлал, а ты уже погладь да погладь". В этот вечер Клинт перевел дымку на новое место, где трава была высока и свежа, где ее было много, но дымки не хотелось есть, и он едва прикоснулся к траве. Он стоял неподвижно и, казалось, перемалывал какие-то трудные мысли вместо того, чтобы пастись. Работая в корале с другими дичками, Клинт то и дело сквозь колье кораля посматривал в сторону дымки. И всякий раз лошадь стояла в том же положении, что и прежде. А если и опускала голову к земле, Клинтив видел, что она хоть и щеплет траву, но почти не ест. Пожалуй, сегодня его лучше оставить в покое, решил ковбой, видя, что и к полудню не переменилось поведение дымки. Пусть обдумывает, что к чему. Ярко светило уже солнце, когда на другое утро Клинт выглянул из двери своего бревенчатого дома и увидел посреди пересохшего русла дымку. Лошадь, казалось, после долгих размышлений пришла к какому-то решению и снова принялась за еду. Когда выглянул Клинт, она ела так, как будто старалась наверстать потерянное время, и настроена была, по-видимому, крайне мирная. Кавбою хмыльнулса Ну, я знаю, что решил этот пострел, сказал он. Он намерен драться. Как пить, дядя, будет мне сегодня встряска. Клинт окончил свою дневную работу и, накатавшись досыта на девяти серых, наровистых и брекливых дичках, отправился к месту, где был привязан дымка. Он отвел его в караль, где 2 дня тому назад была у них первая битва. Дымку было теперь не узнать, точно его подменили. Голув он держал выше, не робел, не хропел при всяком пустике, как в первый раз, и даже не взглянул на седло, когда Клинт надевал его и затягивал под прогу. Больно грозно ты пыхтишь, старина, заметил Клинт. В ноздрях у тебя так и ракотчит. Что ж, потягиваемся дружище. Клинд хоть и шутил, приготовился к серьёзному делу. Он должен был показать Дымке своё превосходство, потому что с сервисом он на этот раз ему было бы трудно сладить слушадю, и пришлось бы пустить в ход крутые меры. Ковбой видимо блеск в глазах Дымки и понимал этот блеск, понимал каждое его движение, и всё это означало борьбу. Я рад, что в тебе столько нора, сказал Клинт, надвигая шляпу на лоб. Но раз ты намерен драться, придётся драться и мне, и кому-то из нас суждено победить. Посмотрим, дружище, кто кого. Дымка только слегка тряхнул головой, когда Клинт положил ему руку на левый глаз и вскочил в седло. Для ковбоя это было предостережением. Он должен был усесться, усесться прочно и крепко. потому что представление обещало быть очень серьёзным. Большая разница есть между буйством в первой седло на водячка и буйством того же дичка во вторую, в третью ездку. В первый раз, когда Дымка почувствовал на себе седака, он был только глупый и смертельно напуганный лошадёю. Конечно, он всем существом хотел сбросить с себя квбуи, седло и уздечку. но он был слишком напуган и полон отчаяния, чтобы подумать о том, как это сделать. Первый урок научил его, что брыкаться без толку мало, что здесь нужна хитрость, что нужно не горяча селовить каждый промах наездника и бить по слабому месту, пока тень на земле не скажет, что Седок проиграл. Он разом сорвался с места, и понёсся лёгкими скачками, как бы присматриваясь к посадке ковбоя, не спуская глаз с него, следя за каждым его движением, он, казалось, обдумывал план своих действий. Как раз когда Клинту казалось, что всё идёт мирно, дымка без всяких предупреждений сломался над вё, так что седло вывернулось из-под ковбоя, и тот потерял равновесие. Прыжки пошли и в бок, и вверх из-под броса. Лошади уже казалось, что при такой неожиданной атаке Седок почти сдался и сполз влево. Именно этого дымка и ждал, чтобы привести в исполнение свой план. Это был первый проблеск надежды с тех пор, как Дымка впервые почувствовал на своём теле верёвку. Он увидел перед собой победу. Прыжки его стали выше и твёрже. Он не только в бою ни одного случая выровняться и прямо сесть в седле. И каждый прыжок, едва сталкивалка в боя ниже и ниже, он прыгал по кругу и всякий раз, вскинув задние ноги, ударил ими в землю на целый корпус провитой тучки, где они оторвались от земли. Ковбой прочно держался у самой луки, свесившись на один бок. Дымка брекался и с неслобеющим хладнокровием следил за своим седаком, не давая ему усесться ровнее. Он ждал, чтобы седок съехал ещё больше на бок, но этого было не видать. Кавбой всё сидел, свесившись влево, левая рука на поводьях, правая откинута в сторону. Борьба продолжалась. Кавбой не сползал да и только, и дымка начал удивляться. Он испробовал разные способы, но какие ни выдумывал он боковые прыжки, от нароста возникшего у него на спине не было избавления. Дымка начал уставать. Его лёгкие запросили пощады, и искра холоднокрови его исчезла. Всё, что в нём было, и хитрость, и жар, всё вырвалось в нескольких потрясающих землю скачках. И когда, взглянув ши назад, он увидел, что всадник всё ещё там, им овладело отчаяние. Глаза его налились кровью. Он завязажал и сразу забыл всё, чему научился в борьбе с человеком. После этого борьба длилась уже недолго. Слишком она была яростной и бестолковой. Дым кабаролся с воздухом, с землёй и со всем миром. У него не было никакой определённой цели, скоро его бешенство перешло в беспорядочную скачку, он изделал несколько длинных прыжков и вовсе остановился. В то время как дым карастопырьев ноги жадно глотал воздух, клинт сошёл на землю. Лошадь, казалось, не замечала его и смутно чувствовала руку наездника, который поглаживал её за ушами. и расправил ей усбившуюся гриву. Говорил я, что ты задашь мне сегодня трёпку, сказал Клинт. Одного не знал Дымка. Во время борьбы не было такой минуты, когда из-под ковбоя ушло бы седло. Клинт съехал влево нарочно. Это был только излюбленный его приём, нечто вроде железного Нельсона борцов. Бедный Дымка проиграл снова. Но при этом он покорил сердце своего врага, потому что ковбой увидел и понял все достоинства, выказанные Лушидзю в этой решительной схватке. В эти первые две объездки, после того как дымка, истощив запасы своих сил, переставал брыкаться, Клинт устраивал ему для успокоения маленькую пробежку по каралю и всё. Кроме седловки и кружения по каралю, дымка ничего не видел. И потому был очень удивлён, когда на третий раз победитель широко растворил ворота караля, снова прыгнул в седло и направил его в открытое поле. Дымка понёсся к высоким отругам, как утка к воде. Он бежал размашистой рысью, как хорошая верховая лошадь. Потом Клинт пустил его в скач. После тесной загородки Дымка был счастлив внестись по простору. Его мылы заботило куда направляет его бег ковбой. Он забыл о тяжести на своей спине, уши навострил вперёд, и рука, которую он чувствовал на шее, напоминала ему только о том, что с ним кто-то скачет по прерии. Дымки нужна была перемена после того, как он в третий раз был побеждён. Он наслаждался свободным бегом и резво летел вперёд. Всё шло как нельзя лучше, как вдруг из-под ног его вырвался кролик. Лошадь приостановила вверх и в бок, крыло кожаных брюк клинта вздулось и хлопнуло её по плечу. Она испугалась ещё сильнее и снова начала брыкаться. Первые прыжки были жестоки, но буйство длилось недолгое. Только недавно дымка напрыгался досыта, и теперь после нескольких взмётов он снова пошёл галопом. Клинт дел ему поскакать, а потом повернул его обратно к коралю. Там он остановил его, выехал снова из кораля и снова повернул его назад. Снова и снова, чтобы приучить его к послушанию. Так вертелись они несколько минут, потом Дымко был расседлан и снова привязан к бревну. Бег утомил Дымко и разбудил в нём аппетит. Вот ночь он меньше раздумывал, как бы сбросить с себя с седака, зато больше пася и немного поспал. Когда на утро Клинт повёл его к корали и положил на него седло, он даже не взглянул на поводье. Впервые он выказал интерес к дичкам, которые были в другом корале. Прежде ему этого не позволяли заботы, но теперь положение вещей изменилось. драться с человеком В этом не было никакого толка. Да кроме того, и седло, и человек оказались не так уж страшны. Пожалуй, их можно было терпеть. Но как немирно был настроен Дымка, брыкался он по-прежнему. В его поведении не было той злобы, что в первые три седловки. Он брыкался больше для вида. Ему это нравилось, он жаждал движения. Но всё же он поднимал тучу пыли и грохотал копытами о землю так, что не всякий наездник усидел бы в седле. Прогулка по прерии, повороты, урок послушания поводьям и дымка, казалось, свободен до другого раза. Он начал привыкать уже к порядку установленному Клинтом, но как-то ковбой прицепил к седлу верёвку, дымка по валупке её за собою И хотя он напасался, как бы она ни обвилась вокруг его ног и не сбросила его на землю, верёвка оказалась в сущности безобидной. Потом Клинт свернул верёвку, сделал петлю и стал её раскручивать. Вначале петля была маленькая и тихо и легко кружилась в воздухе. Димка насторожился и слегка захрапел, присматриваясь, чего хотят от него Клинт и верёвка. Но не случилось решительно ничего. Верчение продолжалось, петля понемногу увеличивалась, потом ковбой бросил её на землю впереди лошади. Дымка припадал и храпел, а кольца верёвки взлетали, растягивались. Ковбой втаскивал верёвку снова к себе в седло, Дымка не пытался убежать от верёвки. Он не забыл ещё первого урока. Клинты делал петли, Бросал их, втаскивал снова раз за разом. То в одну сторону они летели, то в другую, то вперед, то назад, до тех пор, пока дымка не перестал пугаться, куда бы не летело кольцо и как бы не свивалась веревка. Игра начинала уже терять интерес, когда Клинт захлестнул петлю и маленький куст. Петля затянулась, и дымка дернул. Дёрнул скорее от удивления, чем потому, что знал, что должен так сделать. Куст вырвался из земли и полетел прямохенько в дымку. Дымка легнул его на лету и готов был ринуться прочь, но Клинт удержал его на месте. Дымка трепетал как лист, когда ковбой медленно, но упорно подтягивал к нему куст. Он снова легнул его, Захрипел, когда куст коснулся его передней ноги, и несколько раз вскинул задом, когда почувствовал, как он скользит вдоль его плеча. Пока мист куста двигался, он казался дымке чем-то страшным. Но когда Клинт снял с него верёвку и поднёс его к морде Лушиди, дымка, казалось, устыдился собственной трусости. Подгнившие пни, ветки, обломки старых повозок, Всё, что можно было тащить или двигать, вокруг всего обвивались кольца верёвки. Всё, что было достаточно лёгким, Клинп подтягивал к дымке и всякий раз показывал ему, что шарахнул, всего он и брыкался зря, пока наконец не рассеялись страхи. Ничем, кроме храпа, не выказывал теперь дымка испуга, каким бы гостинцем ни угостил его Клинп. Тогда Клинт зарканил старую жестянку из-под дюктя и с грохотом притащил ее к Дымке под самую морду. Но и тут лошадь не сдвинулась с места. Дымка научился тащить веревку вперед и волочил за собой груз весом с годовалого теленка. Потом Клинт научил его стоять на месте, держать веревку натянутой до тех пор, По ко лёгкими ударами по нейков бой не давал знак, что верёвку можно ослабить. На всё это нужно было время и время. И ковбой давал дымки в день лишь одну, только крупицы знания, но крупицы эти мало-помалу собирались вместе. Сердце Калинто радовалось при виде того, как дымка успевает в ученье, как его маленькие уши ходят взад и вперёд. А глаза не пропускают ни одного движения, ноздри дрожат, почуяв новое. Ковбой был счастлив, замечая, что лошадь всё больше и больше доверяет ему, а одно его слово или прикосновение руки разрешает её сомнения и успокаивает страх. Однажды Клинт пригнал стадо дорогого скота и дал дымке несколько уроков в обращении с быками и коровами. Он въехал на лошади в стадо, отогнал в сторону жирного годовалого теленка и заставил Дымку сосредоточить все свое внимание только на нем одном. Все это озадачивало Дымку вначале. Он не знал, что ему делать. Но Клинт не торопил его, и уже через несколько дней Дымка начал понимать, чего от него хотят. Тем временем продолжалось учение с веревкой. Клинт порой за рыканьевал большого телка, и Дымка держал верёвку натянутой, и смотре во все глаза, как телок кружится, брыкается и мычит. По Дымке видать было, что он входит во вкус этой работы. Она увлекала его, как новая игра ребёнка. Ему нравилось гнать обезумевшую корову, поворачивать её, когда она не хочет повернуть, загонять её туда, куда она не желает бежать. Ему нравилось удерживать на тугой веревке бычка и чувствовать, что это он и никто другой удерживает его на месте. Он весь был напряжением и порыв, когда Клинт по вечерам седлал его и выезжал на нем гонять, сортировать и арканить скот. Эта работа была мила Дымке. Он вкладывал в нее все свое сердце и... и забывал о свободной жизни со старым гнедым и с табуном же ребят и кобыл он забыл и свою мать зато в нём выросло новое чувство привязанность к этому долговязому ковбою который теперь играл с ним каждый день дымке доставляло теперь огромные удовольствие делать именно то чего хотелось квбою а когда это ему удавалось У него рождалось желание сделать ей ещё хоть немножечко больше. Именно этого и добивался Клинт. Желание сделать немножечко больше было залогом успеха. И он заботливо следил, чтобы лошади не прискучила работа. Он хотел, чтобы работа как можно дольше была для неё игрой, потому что он знал, что этим путём сердце дымки можно сохранить и послушным и вольным